Между стимулом и реакцией Главное условие для роста и счастья Стивен, как-то во время академического отпуска на Гавайях я оказался в библиотеке и, взяв с одной из полок книгу, наугад прочел три фразы Меня они просто ошеломили Между стимулом и реакцией есть промежуток В этом промежутке заключена ваша сила и свобода выбора реакций А от ваших реакций Зависят ваше развитие и счастье. Чтобы отдать автору должное, годы спустя я вернулся найти эту книгу, но библиотеки там уже не было. Я думал об этом непрестанно. Между стимулом и реакцией есть промежуток. В этом промежутке заключена ваша сила и свобода выбора реакции, а от ваших реакций зависят ваше развитие и счастье. Эти слова в каком-то смысле и стали основой для системы семи навыков. Люди могут вас огорчать, порой даже нарочно, но, как сказала Элеонора Рузвельт, никто не заставит вас ощутить неполноценность без вашего согласия. Между стимулом и реакцией есть промежуток. В нем вы сами, а вы вольны решать, как именно вам реагировать. Это точка, в которой можно в конце концов найти себя и свои главные ценности. Если задержаться в этом промежутке и задуматься, можно воссоединиться со своим сознанием, любовью к партнеру и жизненными принципами и принять верное решение. К сожалению, большинству этот мысленный промежуток неведом. Не осознавая собственной свободы, люди выбирают одну из двух реакций. Дать волю гневу или подавить его, убедив себя, что если закрыть глаза на проблему, она исчезнет сама собой. Признаки такого подавления известны каждому. Сжатые губы Игры в молчанку, тихая, нервозная осторожность. Но ни то, ни другое не помогает. Так что же делать, оказавшись между двух огней? Есть третий выход – переступать через подобное чувство. Обидеться – наш собственный выбор. Обиду никто не причиняет извне. Человек делает это с собой сам. В решающем промежутке мы способны выбрать вариант «не обижаться». Никто не в силах застыдить человека, если не устыдится он сам. Нельзя управлять чужим поведением, но можно своими реакциями на него. Эксперты считают, преобразовывать эмоции куда здоровее, чем сдерживать их или выплескивать. Способность хранить верность своим главным ценностям, преобразовывая большую часть своего стыда и страха, целиком и полностью в вашей власти. Выбор, который мы совершаем в промежутке между стимулом и реакцией, определяет все нюансы наших отношений с супругами, партнерами, родителями, детьми и друзьями. Выбор – это сила. Навык 1. Будьте проактивны – основывается на том, что мы обладаем силой выбора. Естественно, чем больше тренировать эту способность выбора, тем шире станет промежуток и тем свободнее человек. Если пользоваться этой возможностью реже или не пользоваться ею вовсе, промежуток будет сужаться, пока не исчезнет совсем. Так ведут себя животные. Они не способны выбирать. Зверь целиком и полностью порождение генетического кода, воспитания и обстоятельств. И переделать себя он не может. А люди могут. Мы способны вмешиваться в собственную жизнь, потому что осознаем себя. От других существ... Людей отличает именно самоосознание. Мы бренные тела, в которых есть жизнь, сознание и способность думать о собственном сознании. Сознание как бы отражается в самом себе. Человек становится волен переосмыслить всю прошедшую жизнь. На самом деле, благодаря правильному использованию этого промежутка и этой свободы, можно буквально исцелить и перестроить всю свою семью. Создать себе новое настоящее и будущее Это уникальная, исключительная способность Даже талант, которым одарен только человек В делах семейных, брачных и родительских Людям также жизненно необходимо осознавать, что они способны выбирать Если быть достаточно внимательным и отстраненным Можно изучить собственный мыслительный процесс Можно даже обдумывать собственные чувства как чужие Можно просто отрешиться ото всего и начать принимать решения самостоятельно. Такова основа навыка один — быть проактивным. Мой друг, семейный консультант Брэнд Барлоу, говорит, если хотите улучшить свой брак, посмотрите в зеркало. Если я считаю, что проблема в моем партнере, это и есть проблема. Мой взгляд на ситуацию — следствие моей же самооценки. Поэт Джалаладдин Руми как-то сказал, Люди не смотрят на себя, потому обвиняют друг друга. Если я ощущаю себя беспомощной жертвой бессмысленного, бесчувственного или раздражающего партнера, я отрицаю собственную свободу выбирать реакцию на что угодно. Никто не может заставить меня чувствовать или делать что-либо без моего согласия. Происходящее может быть не в моей власти, но что я подумаю, почувствую или сделаю по любому поводу решать только мне. Слишком многие не понимают этого важнейшего принципа. Отсюда и предсказуемые жалобы. «Он меня бесит. На стенку от нее лезу». Даже если окружающие пытаются выставить меня жертвой, только я могу решить, играть эту роль или нет. Попадая в мысленную ловушку концепции «я хороший, партнер плохой», я поддаюсь так называемому двухальтернативному мышлению. «Если я считаю себя жертвой, то ничего не буду делать» разве что беспомощно ныть о всеобщей несправедливости и не поверю в возможность существования третьей альтернативы. В то же время, если я вижу себя таким, как есть, то есть способным к самостоятельному суждению и выбору, я сам выбираю, как мне реагировать. Решу ответить на недоброе замечание по-доброму. Улыбнусь вместо обиды. Позабочусь о раздраженном близком, у которого был тяжелый день, а не ввяжусь в унылое состязание «Кто несчастнее?». Я уверен, что понимание этого фундаментального принципа спасет большинство проблемных браков. Можно по собственному выбору разорвать порочный круг обид. В партнерство человек привносит нечто куда большее, чем культура. Себя. Я не встаю на свою сторону в конфликтах. Я всегда ищу третью альтернативу. Ваша наследственность, воспитание и окружение влияют на вас, но не определяют, кто вы. Стивен Кови.